Вместе Я летел к луне, огромной, холодной, белой луне, где посередине стоял запертый дом, в котором никого не было. Я подлетал все ближе и ближе, а дом отодвигался все дальше и дальше. «Чижик!» — вдруг услышал я. Я открыл глаза и прямо перед собой увидел ноги в сапогах. Ноги присели рядом со мной и оказались тетей Машей. «Чижик, ты?» — тетя Маша протянула мне руку и погладила. «Меня так давно никто не гладил. Неужели твои уехали и тебя не взяли? Нет-нет, я убежал, меня бы ни за что не оставили!» Я так обрадовался тете Маше, как она по-домашнему пахла. Я хотел броситься к ней, но не было сил. Я только хвостом говорил ей, тетя Маша, тетя Маша, тетя Маша. Нет, не может быть, чтоб тебя оставили. Погоди, я сейчас позвоню. Она порылась в сумке, достала телефон и набрала номер. Серафима, тетя Маша, говорит, начала она строго. Ты знаешь, что Чижик здесь, на даче? Лежит под дверью, дрожит. Голос ее изменился. «Сима, ты что? Ты плачешь, Сима?» «Не плачь, деточка, приезжай, ждем. Конечно, я возьму его к себе, пока вы не приедете». Тетя Маша запихнула телефон в сумку и стала меня разглядывать. «Значит, ты убежал, выбрал свободу», — сказала она с усмешкой. Дуралей. Симка твоя уже едет. Идем ко мне, накормлю тебя, согреешься». Но я не двинулся с места. Я понял, что приедет Симка и что надо ждать. Тетя Маша посмотрела мне в глаза. «Идем, говорю тебе!» Она махала мне рукой и подманивала. Но я не мог никуда уйти. Вдруг Симка приедет, а меня нет. «Не хочешь, значит», — смирилась тетя Маша. «Как бы ты ни заболел тут!» Тетя Маша посидела со мной немного, потом встала и ушла. А я остался ждать симку. Вскоре тетя Маша вернулась с гостинчиком, но мне ничто не лезло в глотку. «Эй, ты чего?» — спросила она и потрогала мой нос. Покачала головой, потом встала и снова ушла. И я снова ждал. Я ждал час, ждал день, ждал год, а может быть пять. И вдруг мне стало страшно. Страшно, что Симка не приедет никогда. Что она не найдет дачу, потому что все вокруг изменилось. И деревья, и трава, и улицы, и дом. Я ведь и сам еле нашел. Симка не найдет меня, и тети Маши не было вовсе. Но тут тетя Маша вернулась снова. Чего раскулился? У нее в руках было одеяло. «Дай-ка я тебя укрою, а то замерзнешь тут на сквозняке». Она укрыла меня одеялом, замотала со всех сторон. Я не сопротивлялся. «Обормот», — говорила она ласково. «Может, все-таки пойдем ко мне, а?» «Никуда я не пойду». Тетя Маша подождала немного. «Ну, жди», — смирилась она. И опять я полетел к Луне. Я проснулся от того, что меня кто-то гладил. Я открыл глаза. Передо мной на корточках сидела Симка в незнакомой куртке и шапке. Мама, это он! Ты лежит под нашей дверью! кричала в трубку Симка. Это ты? спросил я и лизнул ее в щеку. Щека была соленая. Она взяла меня за уши и сказала ⁇ Собака, собаконька! ⁇ И я снова ее лизнул. Подожди, дуралей! — отворачивалась Симка. — Давай, скорее, в дом. Симка долго возилась с ржавым замком. Потом мы открыли дверь и вошли в дом. Лето там не было. Там было холодно, пусто, темно. Но зато была Симка. Симка растирала замерзшие руки и все время оглядывалась на меня, не делся ли куда-нибудь, а куда я мог деться. Симка зажгла свет и стала меня разглядывать. «Иди сюда!» — она похлопала рукой по дивану. Я вспомнил, что на диван нельзя. «Да ладно тебе делать вид, что ты никогда и ни за что! Запрыгивай, на полу холодно!» Я запрыгнул, хотя делал вид, что здесь впервые, и все мне здесь странно. «Дурак, дурак, дурак!» — повторялась Симка, не выпуская мое ухо. «Как же холодно!» Симка потерла замерзшие руки, потом завернула меня в одеяло. «Ну ты воняешь», — сказала она. «Воняю. И что?» — подумал я, положил голову ей на колени и опять провалился в сон. Не знаю, сколько я проспал. Когда я просыпался, Симка сидела рядом. Она никуда не хотела отходить. И я не хотел, чтобы она отходила. И опять мне снилась луна. Около нашего дома на луне бродил фонарщик. Он помахивал хвостом. За ним семенил Дуля и кричал. «Лети к нам! Мы тут! Мы доберманы-пинчеры! Ай-яй-яй!» А потом Дуля стал наскакивать на меня и кричать. «Эй, вставай!» Он меня все толкал, толкал, пока я глаза не открыл. «Вставай, Соня!» — толкала меня Симка. «Пойдем встречать папу!» Я не сразу понял, где я. Очень хотелось есть. Смотри, тебе тетя Маша оставила гостинчик. Я его проглотил, и мы пошли встречать папу. Даже не знаю, пристегивать ли тебе поводок, а, собака? Я и так шел рядом. Деревья все облетели, повсюду валялся мусор. Из желтой травы торчали облезлые заборы, невидные летом. Дачи были пусты. Пахло деревом и сыростью, покрикивали вороны. Вдалеке Громыхал поезд. Мы шли встречать папу. Как летом. Только совсем по-другому. Вдруг из-за поворота вывернула машина. Увидев нас, машина снизила скорость и загудела. Я бросился машине наперерез. Не то, что мне очень хотелось сейчас ее облаивать, но не хотелось упускать такую возможность. Машина встала. И я принялся облаивать по всем правилам. Бежал сбоку, потом велял вправо и влево, внезапно выныривая из-под нее. Машина тащилась еле-еле, дергалась, то и дело останавливаясь. А я оголосил во всю глотку. «Эй, осторожнее! Здесь собаки ходят! Не давите собак, изверги!» Фонарщик бы мной гордился. «Я бы еще чего-нибудь покричал, но меня поймала Симка». Ты что с ума сошел? смеялась она. Это же папа приехал. Это и вправду был папа. Он вышел из машины, огромный, смеющийся. Набрался дурных манер от чужих собак. Он сел передо мной на корточке. Как ты я раньше не разглядел. Ведь папа у нас тоже хороший. С ним вполне можно иметь дело. Что делать-то будем? В Москву поедем? Или опять сбежишь? тем временем говорил папа и трогал мои бока надо будет его ветеринару показать да никуда я не сбегу поеду куда хотите куда возьмете в москву так в москву какая разница и там люди живут главное вместе тут по всей нашей дачной улице зажглись фонари и стало совсем хорошо я понял что фонарщик с нами не знаю каким образом и где Может, он научился быть невидимым, но он точно был где-то тут. Как иначе он бы зажег нам фонари.